Глава 160. -е. Воспользоваться случаем. Утро вторника, закончив с мистикой, Клен не стал искать тихое местечко, чтобы почитать сравнение древних и современных имён или справочник делночных ястребов. Вместо этого он остался в комнате отдыха и решил сыграть в карты с Леонардом Кенли Роял. Место Разик создаст предлог для того, чтобы вынести за печатный артефакт 30782, а остальные зависимости исключить напрямую от меня. смогу ли когда представится случай им воспользоваться. В тот момент мысли Клена блуждали слишком далеко от карт, поэтому и играл он ужасно. За день Клен потерял 5 сулов, от чего ему стало дурно. Парень планировал сосредоточиться и отыграть хотя бы часть своих денег. После приобретения ингредиентов для шорма полышающего солнца, запас его наличности упал до 1 фунта. Кроме того, во время поиска в дымоходе из красного кирпича Приходилось платить возщику, на что выходило ещё по два сула. Пока они ждали, когда Кенли перетасует карты, Кленне Брёжный подбросил медиак, но внезапно почувствовал на себе пристальный взгляд Рояля. Что, удивлённо подумал парень, и медная монета чуть не выпала у него из рук. Рояль же не думает, что я жульничаю. Мы просто играем. Для чего мне применять способности? Парня осенило, и он громко рассмеялся. В этот момент послышался стук в дверь. И в комнату вошёл Дэн. Он сразу принялся оглядываться. Инцидент в Морстауне, Леонард, разберитесь. Морстаун? Клейн забеспокоился и с неподдельным интересом спросил. Капитан, какова ситуация? Дэн перевёл взгляд на Клейна. Зарегистрировано несколько инцидентов. Во-первых, люди, которые проходили мимо кладбища, слышали вой и видели мелькающие фигуры, а затем уже поздно ночью Однава по пути в Оборное встретила своего покойного мужа. Женщина чуть не упала в обморок. Также был случай с пожилым мужчиной, что живёт один. Он слышал шаги в своём доме, но стоило ему зажечь свечу или лампу, шаги утихали. Люди в этом городе поклоняются богине, поэтому местный священник сообщил нам. Пострадавших нет, слишком похоже на что-то шутку. Вполне возможно, это проделки мистера Азика. Колин произнёс заранее отрепетированную фразу. Капитан Среди всех этих случаев должно быть какая-то связь. И, может, понадобится ритуальная магия. Мне кажется, я должен помочь Леонардо. Зелёные глаза Леонардо буквально впились в Клейна. Полуночный поэт пытался уловить ход мысли Клейна. Капитан кивнул, но так ничего и не сказал. Выведя ответ, на который рассчитывал, Клейн решил кое-что добавить. В некоторых случаях потребуется ритуальная магия и обряд очищения. В этом есть смысл, подумал капитан. Вы с Леонардом отправляетесь в Морстаун. Хм, вы вряд ли вернётесь до вечерней тренировки. Я пошлю кого-нибудь предупредить Гаве о вашем отсутствии. Фу, сперва разобрались. Подумал Клейн и быстро собрал свои деньги. Спустя мгновение он остановился и посмотрел в сторону Дена. Капитан, я думаю, что вам стоит готовиться к худшему. Если за всем этим стоит сильный дух, то мы с Леонардом окажемся в серьёзной опасности. По дороге до Морстауна займёт примерно 2-3 часа, верно? Даже если мы сможем среагировать быстро и запросить поддержку, боюсь, она уже не успеет. Так, перебил его Дэн. Я хочу попросить ещё одного участника в команду. Парень сделал вид, что задумался, и затем произнёс: "И согласно правилам, если задействованы тринычных ястреба или более, можно подать заявку на использование запечатанного артефакта третьего уровня". Да, думаю, 30782 подойдёт. Услышав слова коллеги, Леонард рассмеялся. В вашем стиле осторожно, предусмотрительно и без всякого риска. Намекаете на мою трусость, сколько душе угодно, зато я смог взглянуть на вечное пылающее солнце. Клен сделал вид, что не расслышал слов Леонарда, и серьёзно посмотрел на дона Смита. Что думаете, капитан? Да, нужно действовать осторожней и избегать несчастных случаев. В последнее время произошло слишком много совпадений. Дэн задом чуваке внул и посмотрел на двух других товарищей по команде. Кенли, с кленомоленардом Медитив, а вы поспешите с заявкой. После того, как я её подпишу, заберёте 30782 в воротах Ханис. Хорошо, согласился Кенли, складывая карту на стол. Отлично. Клейны мысленно сжал кулаки, но лицо у него отразило смешение беспокойства и серьёзности. На в этот момент Тикатрон следил за Евгением Худом в лечебнице для душевнобольных, а Фройде дежурила Вратханис. Клейн вышел из комнаты и надел свой чёрный пиджак, взяв трость и шляпу. Он ждал Леонарда и Кенна для лестницы, ведущей в подземелья. Вокруг царила тишина, рядом никого не было, и Леонард неохотно произнёс в сторону Клейна: "Я думаю, лучше отказаться от твоей нереальной мечты". "А что?" в замешательстве ответил Клейн. Леонард прошёл вперёд и остановился у края лестницы, глядя на темноту внизу. Даже в разгаре мести ты не сможешь познать моих секретов и осознать мою уникальность. Бро, не задирай нос. Неужели ты и правда думаешь, что я попросил об этом ради того, чтобы следить за тобой? Да я даже и не думал об этом, пока ты не сказал, подумал Клейн. Откуда вы можете быть уверены, что мои уникальные навыки не помогут раскрыть ваших секретов? Выражение лица Леонарда в мгновение стало серьёзным. Но после он улыбнулся. Даже так? Ну что ж, поглядим. Когда у меня будет достаточно информации о Лиг, я отправлюсь мирно к Серам Туманам, чтобы помогать тебе своими предсказаниями. Но не утруждайся говорить спасибо, саркастично размышлял Клейн. Вскоре на винтовую лестницу объявился Кенли, в его руках была эмблема священного мутировавшего солнца. Когда Клейн ощутил уникально тёплую частоту, тот тайком вздохнул с облегчением. Он знал, что самый первый трудный шаг в его плане по оттоку сил божественной крови вечного пылающего солнца подошёл к концу. После троер покинули охранную компанию Терновник и направились на улицу Зоутланд, путь их вёл к экипажу, принадлежащему ночным ястребам. "На лошади не скажется ли на артефакте?" с тревогой спросил Кенли. "Не хотелось бы мне иметь дело с лошадью, что внезапно поддастся ощущению и сбросит карету". Он был в рядах ночных ястребов дольше Клейна, но всё ещё не набрался опыта. Нет, запечатанный артефакт 30782 очищает только живых существ с высоким уровнем интеллекта, спокойно ответил Клейн. А если нет, то я вернусь искусанный насекомыми, про себя добавил он. А, понятно. И она внимательно прочитала описание. Кендис мущённо рассмеялся, посильнее натянув свою чёрную шляпу. Поскольку Клейн ещё не овладел искусством вожделения, он сидел внутри, аккуратно потирая артефакт своей рукой. и наблюдая за тем, как Леонард и Кенли поочерёдно ведут карету, они прибыли в Марстаун к обеду. "Как красиво!" искренне произнёс Кенли, выйдя из кареты и узрев бескрайние золотые пшеничные поля, окружавшие городок. Дани созвездия Вулканаки подходили к концу, а на его место приходило созвездие Урожая и Забилия, намеряясь заправлять жизнью каждого. Леонард сидел в кресле из возщика, туя дела раскрывая рот, словно собирался прочесть сонет. Но в конце концов с его уст слетела всего одна фраза: "Как красиво!" Каленс сдержал в себе желание рассмеяться, надел цилиндр, взял в руки трость и вышел из кареты. В этот момент к нём подошёл мужчина средних лет в чёрной рясе священника. Он нарисовал на груди красную лоно. "Хвала леди, вы друзья, которых прислал к нам на помощь собор святой Селёны. Да, священник Сиур, да благословит вас богиня." Леонард прыгнул с подножки и поприветствовал его улыбкой. Мы здесь, чтобы разобраться в недавних инцидентах. По-видимому, по-видимому. Быстро почеркнулся до Власа и голубоглазый старик, увидев, как вокруг появился толпа зевак. Мор стал он был не слишком-то большим, независимо от того, в каком направлении идти, спустя 10 минут всё равно выйдешь в степь. А проживающие в нём люди хорошо знают друг друга, поэтому слухи расползались довольно быстро. Жители ждали того, что церковь пришлёт людей, чтобы те разобрались с их проблемами. Поэтому, когда священник вышел встречать незнакомцев, они быстро окружили их, сдерживая при этом собственное любопытство и беспокойство. Некоторые пытались быть незаметными, а другие на рачьёта подходили поближе, желая услышать, о чём они говорят. Леонардо усмехнулся. Святой отче, не волнуйтесь. Мы же профессионалы. Смотрите, мы привезли святую воду, серебряные кинжалы, Тёмные священные эмблемы и Чеснок. Он словно какой-то фокусник всё вытаскивал, и вытаскивал в ушах эписнои предметы из своих карманов. Чеснок, думаешь, духи испугаются твоего зловонного дыхания? Клен нашёл слова своего коллеги довольно смешными, наблюдая за его выступлением. Сиор выглядел смущённым и повсеместно подозревал, что собор прислал к ним трёх шарлатанов. Впрочем, прихожане и ночью отнеслись к выступлению, на лицах появились улыбки, по котором можно было понять, что народ считал, что оказался в надёжных руках. Леонард спокойно подошёл к священнику и тихо произнёс на ухо: "Народ верит". Не дожидаясь ответа, он добавил: "Давайте поговорим после обеда". "Да, обед важен. Когда разберёмся с этими явлениями, надо будет охранять артефакт. Тогда-то и появится возможность создать шарм пылающего солнца". Надеюсь, всё пройдёт гладко с сотворения шарма при свете дня. должно дать куда как лучший результат в предвкушении думал клейн